Глава сто семнадцатая. Все вместе они вышли из Лотоса. Снаружи Джек заметил по крайней мере пять машин с готовыми к бою молодчиками. «А что мне делать, сэр?» – спросил Мартин. «Поезжай домой, Гошар. Тебя потом вызовут», – отмахнулся Бигвест. «Где ваши машины, джентльмены?» «Вон та зеленая граната». «О, какие шины! Сдается мне у этой крошки пламенный мотор». Поняв, с кем имеет дело, мистер Бигвест почти присмыкался. Джек и Рон уселись в машину и, развернувшись, поехали за вереницей автомобилей Боярда. «Сколько наших ты заметил?» – через какое-то время спросил Рон. «Три экипажа». «Правильно, я столько же. И во всех трех на местах стрелков сидели какие-то тетки. Я думаю, они просто в париках». «Разумеется». Едва вереница машин отъехала от ресторана, неподалеку остановился серый купе R-100. Из него вышли двое типов неприятной наружности и направились в сторону Лондейла, к которому подавленно плёлся Мартин Гашар. Ещё полчаса назад он чувствовал себя на коне, а теперь ежай домой, тебя вызовут. Это могло окончиться полным списанием, что было бы очень досадно. Мартин любил свою размеренную, смазанную дополнительными доходами жизнь. "Мистер Гашар, ваш суп", закричал растерянный метрдотель. "Да пошёл ты!" Не оборачиваясь, отмахнулся Гашар и, открыв дверцу Лондейла, плюхнулся на сиденье пухлым задом. Неожиданно распахнулась вторая передняя дверца, и на соседнее сиденье прыгнул кто-то ещё. Послушай, Мартин, я опять что-то пропустил. Ты, Трэвис? Приятно, что ты меня вспомнил. Рука Мартина потянулась к рулевой колонке, под которой был спрятан пистолет, но Сутулы приставил к его горлу нож. Не спеши. Давай будем всё делать медленно. Открылась задняя дверца, на сиденье позади Мартина сел кто-то третий. На шею легла прохладная удавка, а затем широкий пластырь заклеил рот и половину лица. Значит так, Мартин. Когда будет очень больно, дай мне знать. Получишь обезболивающее. Но если можно терпеть, пожалуйста, терпи. И, разумеется, отвечай на вопросы. «Понял меня, дружок?» – Мартин кивнул. «Отлично! Вопрос первый. Ты видел Джека и Рона?» Когда серое купе уехало, агент контрразведки покинул свой автомобиль и, подойдя к Лондейлу, заглянул внутрь. То, что он там увидел, заставило его содрогнуться. «Докладывай, Черри-8! Тут такое дерьмо, что только держись!» «Ты о чем, Черри-8?» «Какой-то парень из Боярда выпотрошен, как свинья!» «Ты о чём?» «У ресторана «Лотос» в салоне бежевого с зелёным Лондейла сидит за рулём труп, весь изрезан, кишки вывалились, повсюду кровь, вот дерьмо, меня сейчас стошнит!» «Ты видел, кто это сделал, Черри-8?» «Да, эти двое уехали на сером купе, за ними уже пристроился Черри-12». «Хорошо, Черри-8, ждите эксперта».